Глава седьмая. Оказалось, что казинав подрядился работать на какого-то мужика, который занимался расселением коммуналок. Федька клеил объявления в спальных районах, подыскивая варианты жилья для капризных жителей центра. Мужик платил немного, зато график работы был свободный, можно было не пропускать занятия. «Но тебе же самому эти деньги не лишние», — засомневался Георгий, когда Федька изложил ему суть дела и, и предложил работать на пару. Попробуй найди такую подработку. «Кинь дурной, рыжий», — махнул рукой тот. «Я, конечно, прижимистый хохол, но это все равно не деньги. Хотя, в принципе, работа перспективная, только если не вслепую объявление клеить, а самому дело вести». «Но это уж вообще», — покрутил головой Георгий, — «как это самому?» «Ты, что ли, умеешь коммуналки эти расселять? Да там, небось, одних документов куча». — Кинут, потом не расплатишься. — Ну, куча, — кивнул Федька. — И чего? — Думаешь, работодатель мой в институте выучился в бумажках этих соображать? Он, между прочим, вообще художник. Тут главные связи, а с бумажками разберемся как-нибудь, не глупее паровоза. — Да ты разуй глаза, Жорик. Кто сейчас то делает, чему в институте учился? Ты Серегу Русского знаешь? Ну, который в прошлом году режиссерский закончил. Да ты его видел. Он к Лорке недавно заходил. Любовь у них когда-то была. Вот он, между прочим, Вольфрам продает. Как это, не понял Георгий. А где он его берет? Фигко посмотрел на него, как на несмышленного младенца. Да нигде не берет, разъяснил он. Он его в глаза никогда не видал, вольфрама. Посредник он, понимаешь, сводит покупателя с продавцом, рубит на этом бабки. Нарубит побольше, фильм снимет. Первоначальное накопление капитала, слышал такой термин, типа Рокфеллера. Ты, рыжий, совсем от жизни отстал со своей Марфой. — Причем тут Марфа? — пожал плечами Георгий. — Ну ни при чем, ни при чем, — усмехнулся Федька. — Хотя, между прочим, поимей в виду, что таких девочек за голоту всякая мама-папа не отдают. «Ты, Федот, свихнулся на своем первоначальном накоплении», — рассердился Георгий. «Я что, жениться на ней собираюсь, по-твоему?» «Ты, может, и не собираешься», — снова усмехнулся Федька. «Но если она соберется, особенно если Мария Самойловна решит, что пора ей за тебя замуж, куда ты денешься?» Заметив, что лицо у Георгия каменеет, Федька поспешил вернуться к более спокойной теме. «Короче, можешь завтра и приступать», — Только их самому надо писать, объявления эти. У меня уже рука отваливается, а машинка, как назло, сломалась. Я тут с одним приятелем договорился. Он на фирме работает, пустит на компьютере постучать. Заодно технику освоишь, а то ходишь, как лох, а еще оператор. Что и говорить, Федькина помощь гражданам оказалась очень кстати. Таганрогские деньги таяли, как снег. На стипендию можно было разве что питаться, да и то хлебом с молоком. На помощь матери Георгий не рассчитывал, зарплату на ее швейной фабрике не давали с сентября, а шитье на заказ не такой уж выдающейся портнихой была мама, чтобы иметь богатых клиенток, а ее знакомые знакомые знакомых сами жили с огородов, и им было не до одежды. Георгий попытался было подработать в Москве, так же, как подрабатывал в Таганроге, съемками свадеб и детсадовских групп, но ему быстро объяснили, что в этой сфере все давно поделено, и в его услугах никто не нуждается. К тому же требовался не его зенит, а аппаратура такого качества, какой у Георгии быть не могло, да еще какие-нибудь детские костюмы понаряднее, да реквизит. Он уже собирался отправиться на вокзал, чтобы разгружать по ночам вагоны, Был же раньше такой способ подработки, он считал. Да тут как раз подвернулась Федькина предложение. И какая же она необъятная, оказалась эта Москва. Георгий думал, что много бродил по ней, просто так или с фотоаппаратом. Но после недели расклеивания объявлений, он понял, что центр, который он и в самом деле знал уже неплохо, это только сотая доля огромного неласкового города. А название улиц? Никаких тебе староконюшенных переулков. Пятая шарикоподшипниковская, газгольдерная, элеваторная. Были районы, которые вызывали у него просто тоску. Бирилёва, например. Георгий сам не мог объяснить, почему ему делается не по себе, когда, протолкавшись час в метро, он попадает в этот мрачный район. Было в здешних домах какое-то особое уныние. И только присмотревшись, Георгий понял, когда оно возникает у него, когда он смотрит на многоэтажки с квартирами-малосемейками. Эти одинаковые дома, которых здесь было особенно много, напоминали соты, так часто были натыканы в них окна. Непонятно было, где же помещаются люди, как им удается выпрямляться во весь рост в своих квартирах, если окна верхних этажей почти прилеплены, к окнам этажей нижних. Федька тоже был не в восторге от окраинной Москвы. Еще говорят, спальные районы. Возмущался он. «С кем там спать-то? Видал ты этих баб? Как лошади ломовые. А морды? На ночь увидишь, утром импотентом проснешься». Работодателя Георгий не видел. С ним общался Федька. Да особо им и не интересовался. «Деньги платит, и ладно». Были в его жизни дела более важные, беспокойные, тревожные, неясные, и главным таким делом была Марфа, можно было сколько угодно злиться на Федьку, намекавшую на какие-то особые его отношения с этой насмешливой девушкой. Но того, что особые отношения есть, не видеть было уже невозможно, вот только Георгий не понимал смысла этих отношений ни со своей, ни с Марфиной стороны, и это волновало его раздражала и даже злила. Первой сессии тоже радоваться не приходилось. Камнем преткновения оказался английский, и Георгий понимал, даже если он вывернется наизнанку и вспомнит все, что знал в школе, забыл в армии, все равно не выучит язык до такой степени совершенства, которое требовала въедливая препод Регина. «Если уж вы поступили в институт, — весь семестр повторяла она, — Меня больше не интересуют сопутствующие обстоятельства. Качество преподавания в ваших школах, и как давно вы эти школы закончили, и есть ли у вас вообще способности к языку. Вы сами должны понимать, что совковая «Моя, твоя, не понимай» теперь уже выглядит где-нибудь на венецианском фестивале дико. Глядя в Регинины презрительно сощуренные глаза, Георгий думал отнюдь не о венецианском фестивале, а о том, как пить дать, не получит зачет. Так оно, разумеется, и вышло. Единственное, что я могу для вас сделать, Турчин, — холодно объяснила Регина, — это поставить вам зачет условно. Учтите, это первая и последняя моя вам уступка. Я просто даю вам возможность сдавать сессию дальше. Но после экзамена придете ко мне еще раз, и если ваши знания опять будут так же блистательны, что будет в этом случае, она не уточнила» а Георгий еще за благо не спрашивать. Поэтому чем ближе было окончание сессии, тем больше портилось у него настроение. Конечно, Марфе он старался этого не показывать. Еще не хватало, как первоклассник расстраивается из-за двойки в четверти. А объяснять ей, чем может ему грозить не сдача этого чертового зачета, Георгий не хотел. Стыдно вылететь из института, из-за какого-то английского. Еще стыднее признаваться, что боишься этого. «Просто я думала, что ты захочешь отметить первую сессию». Марфа смотрела, хоть и с обычной своей невозмутимостью, но все-таки немного удивленно и немного... Георгию на секунду показалось, что даже расстроенно. Впечатление тут же развеялось, но именно в эту секунду он сказал совсем не то, что собирался сказать. «Да я хочу, вообще-то». Пробормотал он только... — Только денег нет, — усмехнулась Марфа. Денег, конечно, тоже не было. Но главная причина была в том, что сессия для него вовсе не закончилась с последним экзаменом. Завтра предстояло пересдавать зачет Регине. — Герочка, — заявил Марфа, — в каких-то ситуациях ты уже ведешь себя более интеллигентно, чем раньше. И это радует. Но иногда ты по-прежнему как будто из лесу вышел. «Знаешь, что Пушкин писал в тему?» «Ну и что писал Пушкин?» — хмуро поинтересовался Георгий. «Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрыть лишений», — так говорил классик. «А к классикам иногда стоит прислушиваться», — отчеканила Марфа. Георгий не выдержал и улыбнулся. Он вдруг почувствовал в Марфиных словах, а еще больше в ее голосе, взгляде и в том, как она грызла кончик косы, необычную наставительную насмешку, а что-то совсем другое, что-то детское, наивное, почти беспомощное. «Ты знаешь, — сказала она, словно в подтверждение этой его догадки, — мне почему-то так грустно, тревожно даже. То есть я знаю, почему, но, в общем, хочется немного оторваться, и я думала, ты составишь компанию. — Так приходи в общагу, — предложил Георгий. — Уж что-что, а компанию на оторваться найдем». — Я же не сказала, что хочу оторваться в компании, — покачала головой Марфа, тем более в общаге. — Может быть, мы лучше посидим с тобой где-нибудь? За жизнь поговорим. Ты же любитель, по-моему. Она почувствовала его замешательство. Добавила, — Я гонорар получила за статью. С удовольствием его прогуляю. Георгий чуть не пожал плечами, со словами, — Ну ладно, пошли. Да вовремя спохватился и сказал, — «Спасибо за приглашение. А где ты хочешь посидеть?» Посидеть решили в подвальчике на сивцевом вражке. Несмотря на близость к арбату, кафешка оказалась не пафосная. На закуску взяли салат оливье и бутерброды, которые Марфа назвала «бутербродами с борщу» из-за того, что на них лежали какие-то красноватые выжимки. Литровую бутылку водки Георгий принес с собой — и незаметно подливал из нее себе и Марфе, когда закончилась заказанная для приличия местная, все-таки довольно дорогая выпивка. — Я сюда часто захожу, — сказала Марфа, — исключительно из ностальгических чувств. Столы эти исцарапаны, дурацкие виды Москвы на стенах намалеваны. Напоминает рюмочную юность. — А то теперь ты старая, — улыбнулся Георгий. — Из чего это у тебя ностальгия по рюмочным? — — Не столько по сколько по простоте чувств, — Марфа улыбнулась в ответ. — Хоть я и разделяю мнение, что простота хуже воровства, но иногда ее мне не хватает. — А если бы не ты, я вообще думала бы, что она сохранилась только у идиотов. — Погоди. Георгий покрутил головой, словно пытаясь разогнать хмель. — Что-то быстро я запьянил, Не успеваю за твоей логикой. — В каком смысле, если бы не я? — То ли он действительно опьянил быстрее, чем ожидал, то ли Марфа, вопреки обычному, не точно сформулировала свою мысль. Но вместо того, чтобы ответить на его вопрос, она продолжала. «Конечно, я не чувствую себя старой. Просто за пять лет, которые прошли с тех пор, как я закончила школу, жизнь изменилась очень сильно. Как ты догадываешься, я имею в виду недостижение демократии и расстрел парламента». Георгий меньше всего думал сейчас о случившемся в октябре расстреле парламента, хотя в те дни он ноги стер, бегая с фотоаппаратом от Останкина к Белому дому и пытаясь понять, что происходит. Не в политике, конечно, а в людях. — А по рюмочным я ходила со старшими товарищами, — объяснила Марфа. У нас же вечно дома всяческие творческие личности вертелись. Ну, ей сопровождала их в нелегком пути, — по злачным местам родного города, по рюмочным и пивным, главным образом. «Знаешь, как это называлось?» — засмеялась она. «Выпивать с пересадками». А беседовали они исключительно на вечные темы и решали вечные вопросы. Вот это и изменилось. Рюмочные закрылись за нерентабельностью, вечные вопросы стали неактуальными. «Почему?» — спросил Георгий. «Потому что с ними все, в общем-то, понятно». — объяснила Марфа. — Вечные вопросы решены без нас. А вот как нам зарабатывать деньги — это вопрос неисчерпаемый, и без нас его никто не решит. — Нам это кому? — с пьяной настойчивостью не отставал Георгий. — Ну, будем самонадеянно считать, что нам — это творческим личностям. — И мне? Тебе в самой большой степени. — Или ты этого еще не понял? — Насчет денег ты я понял, — проговорил Георгий, — и залпом выпил водку, оставшуюся в стакане. Я, знаешь, неплохую подработку нашел. Выслушав про расклеивание объявлений, Марфа только плечами пожала. «Я не это имела в виду», — сказала она. «Все студенты где-нибудь подрабатывают. Ничего в этом нет особенного. Я имела в виду, что ты, как в высшей степени творческий человек, а об этом можно догадаться по твоим фотографиям и съемкам, а также по сумбурным мыслям, которые ты мне время от времени излагаешь. Так вот, ты вынужден будешь сделать выбор между творчеством и деньгами, и никуда тебе от этого не деться. Из всей ее длинной фразы Георгий понял только, что она считает его в высшей степени творческим человеком, и это наполнило его такой гордостью и одновременно смущением, что он налил себе почти полный стакан, и быстро выпил, не закусывая. — Не знаю я, ну, насчет творчества и денег, — сказал он, чувствуя, что язык понемногу начинает заплетаться. — Мне пока ни того, ни другого никто не предлагал. — Рано еще, — усмехнулась Марфа. — Молодой ты еще. Кто и за что тебе все это предлагать будет? — Мальчонка, да парень молодой, молодой, в красной рубашоночке хорошенький такой, — вдруг пропела она, тоненько и точно как на уроке с «Музыкой занималась?» — улыбнулся Георгий. «Конечно, занималась. Тебя же правильно воспитывали». «А тебя очень угнетает правильность моего воспитания?» — прищурилась Марфа. «Слушай, Гера», — вдруг заметила она, — «да ты же уже совсем пьяный, глаза мутные». Георгий в самом деле опьянел мгновенно. То ли от последнего полного стакана, то ли от ее слов о том, что он творческий человек... — Не, ничего, — пробормотал он. — Я в норме. Давай еще посидим. Еще водка есть. — Давай, — пожалуй, плечами Марфа. — Тем более такая святая причина. Водка есть. — Знаешь, я хотел тебе рассказать. — Георгий чувствовал, что хмель заливает его совсем, что язык у него развязывается, просто физически развязывается и становится, как вялая веревка. — Я все время думаю последнее время, — Мне покоя не дает, и я хотел тебе сказать, что тебе покоя не дает. Георгию показалось, что в голосе Марфы, доносящемся до него словно издалека, промелькнула то ли робость, то ли тревога, но он уже не мог слушаться в оттенке ее голоса. Знаешь, я думаю про одну книгу, то есть про фильм. В смысле, это, конечно, книга, но когда я ее читаю, мне кажется, что я мог бы снять по ней фильм». Я просто каждый кадр вижу. — А, — протянула Марфа, — фильм по книге. — Да, интересно. — Понимаешь, не слыша легкого разочарования в ее голосе, — продолжал Георгий. — В ней очень много страсти. Не в смысле, что любви, хотя и любовь тоже есть, а вот именно страсти. Она вся из страсти состоит. Мне кажется, в ней каждая страница звенит. — Это ты весь из страсти состоишь улыбнулась Марфа. «Ты сам весь звинишь, Герочка, а не книга. Или горишь, как голова твоя рыжая. Я все время это чувствую в тебе». «Но, Гера, ты все-таки пьяный». В ее голосе прозвучало беспокойство. «Как ты до дому доберешься?» Марфи на лицо плыло и кружилось у него перед глазами. Ему хотелось говорить и говорить ей что-то. «О книге про Папиона, о своем одиночестве» растерянности своей и непонимании, что же ему делать дальше. Но, кажется, Марфа больше не была настроена его слушать. «Знаешь что?» — решительно сказала она. «В таком виде тебя отпустить может только бесчувственный изверг. Тебя отловит первый же мент, и это будет еще наилучший вариант. Поэтому ты пойдешь ко мне». «Куда?» — тупо выгорел Георгий. «Куда к тебе?» «Домой ко мне», — объяснила Марфа. Я живу в соседнем переулке. Или ты забыл? К в переулке. Он вообще не понимал, о чем она говорит. Предлагает куда-то с ней пойти. Нет, только не сегодня. Он уже и правда что-то... Добраться бы до общаги. Куда еще идти? В другой раз, ладно? Пробормотал Георгий. В другой раз пойдем еще куда-нибудь. Не сегодня, ладно? Гера, да соберись же ты хоть немного. Рассердилась она. Я тебя что, в театр приглашаю? Немедленно в койку. — В койку? — удивлённо повторил он. — С кем в койку? — Ну не со мной же, — пожала плечами Марфа. — Как я успела понять? В этом качестве я тебя не интересую. Пойдём, пойдём. Только двигайся, пожалуйста, сам. Не на руках же тебя тащить, гулливера такого. Смутно догадываясь, что сейчас он всё равно ничего не поймёт, Георгий послушно поднялся, Схватился обеими руками за край столика, чуть не опрокинул его, уронил бутылку с остатками водки. «Брось, Гера, брось!» Марфа отняла бутылку, которую он безуспешно пытался поставить на место. «Все равно уже пролилась. Пойдем!» От колючего морозного воздуха голова закружилась еще больше. Георгий стоял, пошатываясь, хватая воздух пальцами, словно пытаясь уцепиться за него. Марфина лицо в пушистого меха. Откуда мех? А, это же капюшон ее шубки. Они же уже на улице. Было совсем рядом. Кажется, она улыбалась, и тоненькая прядка темных волос дрожала на ее щеке от улыбки. — Когда ж я успел так нажраться? — пробормотал Георгий. — Ты прости. — Долго ли умеючи? — засмеялась Марфа. Вернее, не умеючи. — Да, Герочка, твоя страстность не слишком удобно для жизни. Представляешь, что было бы, если бы ты влюбился?» «В кого?» — пробормотал Георгий. Он схватился за Марфи на плечо, но, почувствовав, что она от этого пошатнулась, тут же отпустил его. «Да хоть в меня. Думаю, это было бы чересчур. Ладно, пойдем. А то ты сейчас под стеночкой уляжешься. И застегнись хотя бы. Простудишься ведь. Когда не шли по Севцеву вражку?» который показался Георгию просто бесконечным, в какие переулки сворачивали, как вошли в подъезд, всего этого он почти не помнил. Открылась дверь квартиры, мелькнул свет где-то в конце длинного коридора, и Георгию показалось, что он заснул мгновенно, в эту же самую минуту и прямо на пороге. Проснулся Георгий не на пороге, а на узкой кровати. Он открыл глаза, но не понял этого. Ему казалось, что веки у него слиплись, что они трескаются, когда он пытается их разлепить. Медленно, с каким-то тяжелым напряжением, он догадался, наконец, что слеплены не веки, а губы, что они трескаются от сумасшедшей жажды, а глаза уже открыты, уже болят глазные яблоки, когда он пытается оглядеть комнату, в которой неизвестно как очутился. Вернее, он не то чтобы оглядывал комнату, Он просто искал то единственное, что было ему сейчас необходимо — воду, холодную воду. Бутылка минералки обнаружилась почти сразу, она стояла на столике у кровати. Столик был необычный, узкий, длинный, с гнутыми ножками и накладками из потемневшей бронзы, со столешницей такого глубокого золотисто-коричневого цвета, какого Георгию не приходилось видеть. Впрочем, ему было сейчас не до того, чтобы разглядывать мебель. Он с трудом скрутил пластмассовую пробку и, проливая, захлебываясь, стал пить холодную воду. В комнате было светло, но свет был серым, тусклым, утренним, вечерним. Этого он не понял, да и не мог он сейчас думать ни о времени суток, ни о том, где находится. Он поставил мокрую бутылку на полу кровати и снова погрузился в то мучительное состояние, которое правильнее было назвать забытьем, чем сном. Когда Георгий снова открыл глаза, он чувствовал себя уже гораздо лучше. Боль почти исчезла, но ее место в голове заполнилось другим, гораздо более неприятным чувством, стыдом. «Это же я у Марфы», — подумал он, оглядывая комнату почти с ужасом, как будто ожидая обнаружить разгром, который сам же и утворил. «Елки, как же я!» что же теперь? Он допил уже ставшую теплую воду и, наконец, сел на кровати, точнее, на узкой кушетке. Комната была по-прежнему залита непонятным тусклым светом, по которому невозможно было определить позднее утро сейчас, день или ранний вечер. Георгий поискал глазами какие-нибудь часы и обнаружил их на том самом узком столике, на котором была оставлена для него бутылка минералки. Но что это были за часы? Их держал под мышкой оловянный человечек, сантиметров тридцати ростом, в эмалевом зеленом камзоле, в кремовых чулках, в бордовой жилетке и в широкополой черной шляпе. Человечек был такой необычный, от него веяло таким старинным, таким изысканным уютом, что Георгий даже забыл, для чего искал часы, И не обратил внимания на время. Он снова обвел глазами комнату, уже не со страхом, а с удивлением. Никогда он такой комнаты не видел. Она была небольшая, хоть и не казалась тесной из-за высоких потолков и выкрашенных светлой краской стен, кроме узкой кушетки и такого же узкого столика, на котором рядом с оловянной фигуркой сидел облезлый медвежонок с грустной удлиненной мордочкой Мебели было немного, и вся она была такая же, как столик, из дерева, внутри которого словно светились золотисто-коричневые огоньки, открытый секретер, на котором горкой лежали книги со множеством закладок, высокий книжный шкаф, в котором книги стояли так плотно, что казалось невозможно вытащить хотя бы одну, еще один платяной шкаф с резным узором на дверцах, кресло, накрытое пестрым стеганым ковриком. Такое же стеганое одеяло лежало на полу рядом с кушеткой. Наверное, Георгий сбросил его во сне. Здесь все дышало небрежным изяществом. Во всем чувствовался тот же неброский вкус, что и в Марфиной одежде. Тот вкус, который невозможно воспитать в одной отдельно взятой девочке, если им не обладала по меньшей мере ее прабабушка. Георгий с заметил, что спал одетым, только ботинки были сброшены и валялись, нерашнурованные, рядом с кушеткой на темно-бордовом с мелким восточным орнаментом ковре. Впрочем, было бы странно, если бы Марфа стала стаскивать с него штаны. А сама-то она где? — наконец вспомнил он. — Как же я отсюда выберусь? И хоть спасибо надо бы сказать. Он осторожно почему-то показалось, что непременно заскрипит паркет, Встал на цыпочках, подошел к двери и, приоткрыв ее, выглянул в коридор и тут же отпрянул, прижался к стене. Напротив была открыта еще одна дверь, кажется, в кухню, и из-за нее доносились голоса. — В дом кино вместе поедем? — Георгий сразу узнал голос Марии Самойловны. — Ты же собирался к обеду вернуться? — Если успею, Маня, — ответил мужской голос, — ты меня на всякий случай не жди, поезжай сама. Голос показался Георгию веселым, хотя была произнесена всего одна, ничего особенного не значащая фраза. «Поезжай!» Георгию показалось, что он видит, как Мария Самойловна повела плечом, точно так же, как Марфа, и даже слышит, как при этом звенят ее длинные серебряные серьги. Неизвестно же, когда Марфа вернется. «А как интересно, я поеду, если он и к обеду не проснется?» «Да проснется, проснется!» — засмеялся мужчина. Смех у него был такой же веселый, как и голос. Они же вчера не поздно пришли. Часам к двенадцати точно очухается. Бред какой-то, — возмутилась Мария Самойловна. — Мало того, что я вынуждена. Черт знает, кого пускать в дом. Буквально человека с улицы. Так еще выходит, обязана ждать, пока он соизволит проснуться. — Маня, Маня, — удивленно произнес мужчина. — Не понимаю, что тебя так возмущает. Но ну, не хочешь — не жди. Догадается же он дверь захлопнуть. «И с каких пор? Марюткин однокурсник — это для тебя человек с улицы. Он не ее однокурсник. Он на первом курсе учится. У Ромки муж такого». «Бедняга!» — в голосе снова послышалась улыбка. «Чему же он научится? ромки то не до них теперь». «Ой, Миша, меня меньше всего волнует, чему он научится. Меня Марфа волнует, а вовсе не он. И чего ты так взялась на него?» удивился Миша. Нормальный вроде парень, высокий, видный такой. Хоть я и не разглядел особо. Прошел себе тихонько по стеночке и уснул. Ну, развезло, дело молодое, свои нормы еще не знает. Не далее, как позавчера помнится, в дупель пьяный Петька и Кобсон, уснув в прихожей под вешалкой, и ты ничего, посмеялась только, да одеяло с подушкой ему вынесла. «Мишка, ну что ты глупости болтаешь?» Георгию показал, что и Мария Самойловна наконец улыбнулась. — Причем здесь Петька? Если бы Марфа относилась к этому типу так же, как относится к твоему Петьке, то я ничего не имела бы против. Пусть хоть в сортире спит. — А что, Марютка, как-то особенно к нему относится? — с интересом спросил мужчина. — А я не знал. — Смотри, Маня, кофе убежит. — Не убежит, я слежу. Странно было бы, если бы ты знал. Она же скрытная, как не знаю кто. Но меня не проведешь. Я ее знаю гораздо лучше, чем она думает. По-моему, она вот-вот в него влюбится. Надо это ей, как по-твоему? Не хватало ей голову потерять из-за деревенского паренька. Да еще вот именно сейчас. По-моему, наша дочь и потерянная голова — две вещи несовместимые. Улыбнулся Миша. Она же у нас умная девочка. Конечно, не дура. Но она книжная девочка отчеканила Мария Самойловна, и в жизни на самом деле понимает очень мало. А он и правда видный, знаешь, фактурный такой, косая сажень в плечах, да еще голову ей дурит какими-то своими творческими исканиями, внушает к себе интерес, умело действует, между прочим. Чем другим? Марфу не больно ты заинтересуешь. И чем это может кончиться? Дружбой между мальчиком и девочкой? Это и в сорок лет проблематично — а в двадцать уж точно невозможно, как будто ты не знаешь. Звякнули чашки, наверное, она разливала кофе. По квартире разносился густой кофейный запах, и Георгию почему-то показалось, что так пахнет золотистое дерево старинной мебели, и истеганное лоскутное одеяло, и книги, и даже оловянный человечек с часами. Напротив двери висела на стене картина в темной деревянной раме, Георгий только теперь ее заметил. Это была совсем небольшая акварель в коричневых тонах. Густыми, резкими, нервными мазками на ней была изображена девочка. На портрете она выглядела совсем маленькой, лет пяти. Но невозможно было не догадаться, что это Марфа. Так точно было передано выражение ее лица. Серьезность, и насмешка, и беззащитность. Как можно было все это передать, всего несколькими движениями кисти, Георгий не понимал, но сходство было таким ошеломительным, что он даже улыбнулся, хотя ему было сейчас совсем не до смеха. «Не надо, Сахар, Манюня, не надо», — донеслось из кухни. и так пузо отрастил. «Как его хоть зовут?» «Она Герой зовет, облагороженный вариант, а все остальные, вероятно, Гошей или Жорой». Прямо Москва слезам не верит, засмеялся Миша. «Да ладно, Мань» не преувеличивай. Фигня какая-то. Радоваться надо, что она хоть с кем-то общается. Ей же с ровесниками вообще никогда интересно не было. Вроде ты не помнишь. Лучше будет, если она опять над книжками сутками будет сидеть или влюбится в какого-нибудь старого алкаша из дома кино. «Молодой алкаш, черт знает откуда, конечно, предпочтительнее», усмехнулась Мария Самойловна. «И зря ты думаешь, что это так безобидно. У нее же все всегда всерьез». «Сегодня, можешь себе представить, ей на собеседование пора в посольство». Она вдруг заявляет, «Может, мне никуда не ехать? Это, по-твоему, тоже фигня?» «Это не фигня», — согласился Миша. «Но все-таки, я думаю, Мариутка не такая дура, чтобы из-за какого-то рубахи парня отказаться от Англии. Тем более, ты говоришь, она в него влюбится еще только вот-вот, да и вообще, может, он и ничего перспективный, если талантливый». «Талантливый!» — возмущенно воскликнула Мария Самойловна. «Мишка, не строй себя идиота, как будто это не все равно, талантливый или бездарный, тебе ли не знать. И какие у него могут быть перспективы, будь он хостерас, талантливый, когда даже Ромка Муштаков третий год в простое об одном мечтает, как бы без мыла влезть в жопу Голливуду? Если талантливый, то даже еще и хуже, вместо того, чтобы делом заняться». Будет гибнущий свой талант оплакивать, пока не сопьется. «Манюня, остынь, солнышко!» — Мишин голос, в котором промелькнули было настороженные нотки, снова стал веселым и благодушным. «Во всем разобрались, все решили. Замуж не выходим, в Англию едем. Все, я побежал. Постараюсь все-таки вырваться днем». «Я с тобой выйду на минутку», — сказала Мария Самойловна. «Косметичку заберу из машины. Забыла вчера». Георгий услышал, как двигаются на кухне стулья, и похолодел. А вдруг они по дороге решат заглянуть в комнату. Что нам скажет? Как вообще в глаза им глянет после всего, что услышал? Он вжался в стенку и задержал дыхание, вперевшись в свои забрызганной грязью ботинки, лежащие рядом с кушеткой. Такими странными, такими чуждыми они казались здесь. Хлопнула входная дверь. Георгий схватил ботинки и, не надевая их, на цыпочках пробежал по коридору. По дороге он успел увидеть еще одну комнату, просторную, полутемную, со стоящим посередине овальным столом, накрытым темно-бордовой скатертью. Но ему было не до комнаты скатертей. Повезло. Он сразу заметил свой кожух, висящий в прихожей на изогнутой деревянной вешалке. Впрочем, Георгий был готов выскочить на улицу и без кожуха, Только бы не попасться на глаза Марфиным родителям. Дрожащими руками он открыл замок. К счастью, дверь была не заперта на ключ, а только захлопнута. И, выскочив на лестницу, взлетел этажом выше. Он слышал, как поднялась снизу Мария Самойловна, как она открыла и закрыла дверь. На улице он обнаружил, что так и не оделся, держит ботинки в руках, а кожух под мышкой. И это вдруг вызвало у него такую ярость, что он даже посмеяться над собой не мог. Хотя в любом другом случае непременно почувствовал бы комичность ситуации. Стоит растрепанный рыжий тип посреди улицы, на снегу, в носках, в полурастегнутой клетчатой рубашке. «Замуж не выходим», — зубами развязывая узлы на шнурках, — думал Георгий. «Да кто ее звал замуж? Хозяева жизни нашлись». Все-то они про меня знают на двадцать лет вперед. Все-то уже за меня решили. Да плевать я хотел на них с ихними перспективами, и на дочку их тоже. Но, подумав о Марфе, он вдруг почувствовал себя так, словно его окатили холодной водой. Ярости не осталось и помину, а то, что пришло ей на смену, это была растерянность и жалость. И жалость такая острая, такая неожиданная. Георгий даже забыл, что хотел поскорее свернуть куда-нибудь со староконюшенного переулка, чтобы не столкнуться ненароком с Марфой. Он остановился, покрутил головой, словно прогоняя какое-то наваждение. Никогда у него не было ощущения, что он обманывает девушку. Даже Зиной, которая так определенно была настроена именно на то, на что он не был настроен вовсе, на законный с ним брак, даже с ней это ощущение не появилась ни разу. Он ничего ей не обещал, ни словом, ни взглядом, и ее планы на его счет были ему неинтересны. Но я ведь и Марфе ничего не обещал, думал Георгий, медленно бредя по какой-то извилистой улочке карбату, ни словом, ни взглядом. Да я вообще не думал, что она ко мне неровно дышит, и из чего это взяла ее мамаша. Но жалость и растерянность не проходили — И в глубине души, Георгий понимал, что пытается обмануть самого себя. Он давно уже понял то, что так определенно высказала сегодня Мария Самойловна, что Марфа — книжная девочка, которая на самом деле знает жизнь ничуть не лучше, чем он, если не хуже, и только хорохорится, смешно и трогательно стараясь показать ему, какая она скептичная и насмешливая. А то, что она для него совсем не привлекательна, простом женском смысле. Это он вообще понял сразу. И все-таки продолжал встречаться с Марфой, потому что ему, видите ли, интересно было с ней разговаривать, потому что она заводила его мозги и подзадорила воображение. Как будто сам не знал, чем кончается дружба между мальчиком и девочкой. Со стороны девочки. Так уж точно. Вот в этом и был стыд, из-за этого жалость к Марфе была такой сильной. Когда Георгий добрался до общежития, горло у него уже болело. Все-таки он был человеком южным, неприспособленным к московской погоде. «А к чему я тут вообще приспособлен?» — мрачно думал он, поднимаясь к себе на четырнадцатый этаж. Лифт, как это часто бывало, не работал. «Рыжий, убей меня, Бог, если ты не у морфутки ночевал», — встретил его Федька. «Нет, все-таки его сосед обладал какой-то пугающей проницательностью». — Ну, как он догадался? — С чего ты взял? — промямлил Георгий. — Ну, вообще-то... — Ладно, не стремайся. Махнул рукой Казинав. Нажрался, наверное, до дома дойти не мог. Она и пожалела, приютила, обогрела, мамочку с папочкой не спросившись. — А ты откуда знаешь? — хмыкнул Георгий. — А как еще? — пожал плечами Федька. — Немали же же Самойловна тебя пригласила? И, помолчав, добавил. Зря ты, Жорик, на нее время тратишь. Поверь хитрому хохлу. Нет, я понимаю. Это самый верный путь. Женился на такой вот Марфе и в дамках. Но ее ж не отдадут за тебя. Неужели не понимаешь? Ну чего ты, чего вызверился? Сказал он, наверное, заметив, как изменилось у Георгия лицо. А газища аж посерели. Прикинь, кто отдаст московскую девочку из хорошей еврейской семьи, за какого-то хламона из Зажопинска. Я бы сам не отдал на их месте. Ну, учился бы ты хоть на юриста, какого-то или там на менеджера. А так, у ее папаши своих операторов-знакомых немерено, и каждый работу клянчит. Еще ты до кучи. — Федька, я не сдержусь когда-нибудь, — сквозь зубы проговорил Георгий. — И чего? — Рыло начистишь, — усмехнулся Казинав. — На правду не обижаются. — Да на какую еще правду? — заорал Георгий. — С чего вы все взяли, что я на ней жениться хочу? — Кто это все? — тут же поинтересовался Федька. — Уже с мамашкой разговор имел? — Да нет, — пробормотал Георгий. — Значит, поимеешь, если вовремя не опомнишься, — уверенно сказал Федька. — Странный ты какой-то, ей-богу. — Что, не въехал еще? — Таким, как мы с тобой, только на себя приходится рассчитывать. «Мы эту Москву?» Он вытянул вперед небольшую, с короткими пальцами ладонь и сжал ее в кулак. «А зачем?» — тихо спросил Георгий. «А если я не хочу, так?» — он повторил Федькин жест. «А не хочешь? Какого хрена ты сюда приехал?» — пожал плечами Казинав. «Или тебя сюда кто звал?» «С ней, как с бабой, по-другому нельзя. Она силу любит Москва, а не творческие сопли». «Федот, у нас заварка есть?» Георгий вдруг почувствовал усталость и объяснять что-либо ему расхотелось. Что-то горло болит. «Жаль, мед весь сожрали», — сказал Федька. «Погоди, я к девкам схожу. Видел вчера у них лимон. Может, еще на закусь не пустили?»